Что она ощущала, особенно после появления Аманды, так это уныние. То ли она недооценила ношу, которую решила взвалить на себя, то ли переоценила, и очень сильно, свою способность довести начатое до логического завершения. Оставленная мебель в самом амбаре, свернутые ковры... Желтый мебельный фургон для перевозки лишнего на подъездной дорожке, отбрасывающий тень на дощатый забор, который отделял их участок от соседнего, принадлежащего Галлоуэям. Да, и не забывайте печального сердца рабочих апартаментов, трех компьютеров. Их было четыре, но один, который стоял в архивной комнате, стараниями Лизи уже покинул чердак. Каждый был новее и легче предыдущего, но даже самый новый являл собой большую настольную модель, и все они по-прежнему работали. Доступ к ним защищался паролями, а пароли эти Лизи не знала. Она никогда о них не спрашивала и понятия не имела, какой электронный мусор мог храниться на жестких дисках компьютеров. Списки продуктов, которые нужно купить, стихи, эротика. Она точно знала, что Скотт выходил в интернет, но не могла сказать, какие сайты он посещал. Amazon, «Драдж», «Хэнк Уильямс жив», «Золотые дожди» и «Башня власти мадам Круэльи». Если первые три сайта реально существуют, то последний вымышленный, вероятно, олицетворяющий собой порнографический сегмент интернета. Она склонялась к мысли, что на такие сайты, как последний, Скотт не заходил, иначе она видела бы счета, или хотя бы строку в перечне месячных расходов, но понимала, что все это чушь собачья. Если бы Скот хотел утаивать от нее тысячу баксов в месяц, сделать это не составило бы никакого труда. А пароли? Ха, это смешно, но скорее всего он ей их называл. Просто такие мелочи она забывала. Вот и все. Лизи сказала себе, что нужно попробовать ввести свое имя. Может после того, как команда уйдет сегодня домой. Но ее сестра определенно никуда не торопилась. Лизи села, сдула волосы со лба. «Такими темпами я доберусь до рукописи Илишка и Юлю», — подумала она. «Инкунки с ума сойдут, если увидят, с какой я продвигаюсь скоростью. Особенно последний». Последний? Он приезжал пять месяцев назад. Умудрялся не взорваться, умудрялся вести вежливую беседу и она даже подумала, что он не такой, как остальные. Лизи рассказала ему о том, что рабочие апартаменты Скотта пустуют уже полтора года, но она должна собрать волю в кулак, подняться туда и навести там порядок. К ней в гости пожаловал Джозеф Вудбоди, профессор кафедры английского языка и литературы Питтсбургского университета. Скотт оканчивал этот университет, а курс профессора Вудбоди «Скотт Лэндон и американский миф» Пользовался у студентов огромной популярностью. Народ туда просто ломился. В этом году четверо его аспирантов писали работы по творчеству Скотта Лэндона, поэтому не следовало удивляться, что Инкунг-воин бросился в атаку, когда Лизи заговорила в таких неопределенных терминах, как скорее раньше, чем позже, или практически наверняка этим летом. Но Вудбоди начал горячиться лишь после того, как Лиззи заверила его, что обязательно позвонит, когда сядет пыль. «Тот факт, что она делила ложе с великим американским писателем, — сказал профессор, — не означает, что она достаточно квалифицирована для того, чтобы стать исполнителем его литературного завещания. Это работа для эксперта, а у миссис Лэндон, насколько он понимает, нет даже диплома колледжа». Он напомнил ей о времени, которое прошло после смерти Скотта Лендона, и слухах, которые продолжали множиться. Предположительно, оставались горы неопубликованного материала, рассказы, возможно, даже романы. Может быть, она все-таки позволит ему подняться в рабочие апартаменты Лендона? Если он заглянет в бюро и ящики стола, возможно, удастся положить конец всем этим слухам. Разумеется, осмотр будет происходить в ее присутствии, иначе просто и быть не может». «Нет», — твердо заявила она, провожая профессора Вудбоди к дверям. «Для этого я еще не готова». Она не сразу поняла, потому что профессор скрывал это лучше других, что он такой же безумец, как все. «А когда я буду готова, я хочу просмотреть все, не только рукописи». «Но все по-прежнему». Очень серьезно ответила она. Я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Разумеется, он не понимал. Эта фраза была частью их семейного языка. Сколько раз Скотт влетал в дом и кричал, Эй, Лизи, я дома, все по-прежнему? То есть спрашивал, все хорошо, все нормально. Но, как и большинство фраз силы, Скотт как-то расшифровал этот термин Лизи, но она и без того знала, о чем речь. В ней был и скрытый смысл. «Фраза силы» — термин из популярной психологии, обозначающий фразы, позволяющие влиять на людей. В рекламных слоганах — чтобы покупали, в речах политиков — чтобы голосовали и так далее. Лиззи могла бы объяснять эти нюансы профессору целый день, и он все равно не понял бы. Почему? Потому что был инкунком. А когда дело касалось Скотта Лэндона — Инкунков интересовало только одно. «Это не имеет значения», — сказала она пять месяцев назад профессору Вудбоди. «Скотт бы понял».